Говард Лакрофт. неминуемое В осенних сумерках мы сидели на запущенном надгробии 17 века на Старом Аркамском кладбище и рассуждали о неименуемом.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 Он был директором восточной средней школы, а родился и воспитывался в Бостоне, где и приобрел характерный для жителя новой Англии самодовольство, отличающееся глухотой ко всем изысканным обертонам жизни. Он был убежден, что если что-то имеет реальную эстетическую ценность, так это наш обыденный повседневный опыт.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 Я прекрасно осознавал существенность построенных на образах и метафизических аргументах в попытках переубедить этого самодовольного ортодоксального обывателя. Но в установке этого послеобеденного диспута было нечто такое, что побуждало меня выйти за рамки обычных слово прений. Полразрушенные серые плиты, деревья почтенного возраста, остроконечные крыши старинного городка, прибежище ведьма колдунов. Все это, обступающее кладбище со всех сторон,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 но мы уходить не собирались. Сидеть на надгробье оказалось вполне удобно, и моего прозаически настроенного друга нисколько не беспокоили, и глубокая трещина в древней кирпичной кладке прямо у нас за спиной, не окружающая нас пятно тьмы, образовавшаяся потому что между надгробием, на котором мы расположились, и ближайшими уличными фонарями возвышался полуразрушенный необитаемый дом, построенный еще в 17 веке. В этой непроглядной тьме на запущенном надгробье вблизи заброшенного дома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 шастать по ночам и заглядывать в окна домов. А днем прятаться в мансарде заброшенного дома, и будет делать это целое столетие, пока какой-то прохожий не увидит его в окне мансарды, а потом так и не сможет объяснить, от чего у него сидели волосы. Все это выглядело полнейшим здоровым, притом совершенно безвкусным, и мой приятель не упустил возможности согласиться с последним утверждением. Тогда я рассказал ему о прочитанном дневнике, датированном 1706-1723 годами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 Некая тварь напала на моего предка ночью на проселочной дороге и оставила следы рогов на его груди и следы когтей, подобных обезьянам, на спине. На дорожной пыли удалось найти перемежающиеся четкие отпечатки копыты чего-то похожего на лапы обезьян. Один почтальон рассказывал, что, приезжая верхом через Мэдоу-Хилл, незадолго до рассвета при тусклом сиянии луны, видел старика, догонявшего и откликавшего какое-то гадкое существо, убегавшее в припрыжку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 Наслушавшись рассказов о существах, появлявшихся в окнах упомянутой мансарды, паренёк решил пойти и посмотреть на них, прибежал обратно обезумевший и непрестанно кричащий. Пока я все это рассказывал, Мэнтон был погружен в глубокую задумчивость, но как только я закончил, к нему тут же вернулось обычное скептическое отношение. Согласившись в виду представленных аргументов, что какой-то необычный монстр действительно существовал, Ментон однако указал мне, что даже самые болезненные извращения натуры никак нельзя отнести к неименуемому, поскольку они довольно четко описываются средствами современной науки. Восхитившись его логике и настойчивости, я привел еще несколько свидетельств, услышанных мной от стариков. «В этих более современных историях с призраками», — пояснил я, — Упоминают существа столь ужасные и отвратительные, что никак нельзя предположить, что они были природными тварями. Кошмарные призраки гигантских размеров и чудовищных очертаний, иногда видимые, иногда осязаемые. Обезлунные ночи, как бы плавающие по воздуху, появляются то в старом доме, то возле склепа сзади него, то над могилой, где рядом с плитой без надписи пустил корни молодое дерево. Правда ли, что они душили и рвали людей на части, как утверждала молва? Не знаю. Но во всяком случае, эти призраки оставляли сильные и изгладимое впечатления о себе. Неспроста старейшие из местных жителей испытывали перед ними суеверный страх еще каких-нибудь два поколения назад. Лишь в последнее время о них почти не вспоминали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 На нем были рога сантиметров 10 длиной, а лицевые челюстные кости примерно такие же, как у нас. Наконец я почувствовал, что мента, на который почти прижался ко мне, пробрала настоящая дрожь. Но его любопытство оказалось сильнее страха. А что же окна? Все они были без стёкол. У одного окна даже выпала рама, а у остальных не осталось ни кусочка стекла. Это были...